Глава пятьдесят шестая. Откуда взялась у него эта привычка вечно носить в карманах обрывки ниток, связывать разноцветные кусочки и класть их между страниц в место закладок или мастерить из этих кусочков при помощи клея разнообразные фигурки? Наматывая черную нитку на ручку двери, Оливье и расспросил себя: а не получает ли он извращенного удовольствия от непрочности этих нитей? И пришел к выводу, что maybe peut-être, как знать, примечание, может быть, английский, французский, конец примечания. В одном он был уверен: эти обрывки, эти нитки, доставляли ему радость, и самым серьезным делом казалось смыть тереть, к примеру, гигантский дадекайдер, просвечивающий насквозь. Заниматься этим сложным делом много часов подряд. А потом поднести к нему спичку и смотреть, как крошечное ниточное пламя мечется туда-сюда, в то время как Хикрептон ломает руки и говорит, что стыдно жечь такую прелесть. Трудно объяснить, но чем более хрупкой и непрочной получалась вещь, тем с большим удовольствием сооружал он её, а затем разрушал. Нитки представлялись Оливеру единственным стоящим материалом для его придумок. И только иногда он решался использовать подобранный на улице кусочек проволоки или металлическое кольцо. Ему нравилось, чтобы всё, что он делал, имело как можно больше свободного пространства, чтобы воздух входил и выходил, главное выходил. Подобное случалось у него с книгами, с женщинами и с обязанностями. Но он и не претендовал на то, чтобы секреттон или кардинал примос понимали его радости. наматывать чёрную нитку на дверную ручку. Он начал часа 2 спустя, потому что сначала пришлось сделать много чего у себя в комнате и не в комнате. Идея насчёт тазов была классической, и он не чувствовал никакой гордости от того, что набрёл на неё. Однако в темноте таз с водой обладал целым рядом довольно коварных защитных качеств. Он мог повергнуть в удивление, даже в ужас. Во всяком случае, в слепую ярость. Стоило обнаружить, что ботинок фирмы Фанакал или Тонса угодил в воду и носки намокли, пусть даже немного, а вода всё больше и больше заливается внутри ботинка. Меж тем, как ступня в полном смятении не знает, как спастись от мокрого носка, а носок от мокрого ботинка и мечется как тонущая крыса или те типы, которых ревнивые султаны швыряли в Босфор в наглухо зашитых мешках нитками, разумеется. Всё, что нужно в конце концов находится. Довольно забавно, что таз с водой и нитки нашлись в результате размышлений, а не до того, как он начал разворачивать доводы. Но тут Арасяу допустил предположение первое, что порядок доводов вовсе не должен соответствовать физическому времени, со всеми его сначала и потом, и второе, что вполне возможно, все эти доводы неосознанно настроились за тем, чтобы привести его от обрывков нити к тазу с водой. Словом, едва он начинал анализировать, как тотчас жев впадал в тяжёлые сомнения детерминизма. Пожалуй, надо забарикадироваться тут, как следует, и не слишком обращать внимание на доводы и на то, что кажется лучше или хуже. И всё-таки Что вначале, нитки или тазы? Лучшая казнь, конечно, таз, но с нитками было решено еще раньше. Зачем зря ломать голову, если на карту поставлен на жизнь? Добыть тазы было гораздо важнее, и первые полчаса ушли на тщательное обследование второго этажа и частично нижнего, откуда Оливейра возвратился с пятью тазами среднего размера, тремя плевательницами. и пустой жестяной банкой от сладостей из батата. Но главное, конечно, были тазы. Восемнадцатый номер, как выяснилось, не спал и во что бы то ни стало хотел составить ему компанию. Оливейра в конце концов согласился, решив, что отвяжется от него, как только операции по обороне примут должный размах. Восемнадцатый оказался чрезвычайно полезным по части доставания ниток. Не успел Оливейра кратко сообщить ему о своих стратегических нуждах, Как тот прикрыл свои зеленые и недобрые красоты глаза и сказал, что у шестой все ящики бедком набиты разноцветными нитками. Единственная сложность состояла в том, что шестая помещалась на нижнем этаже в крыле римарина, а если римарина не на роком проснется, он такое подымет. Восемнадцатый утверждал также, что шестая настоящая сумасшедшая, и потому войти к ней в комнату будет трудно. Прикрывая свои зловеще красивые глаза, он предложил Оливьери покараулить в коридоре, а сам разулся и хотел отправиться за нитками. Но Оливьери показалось, что это слишком, и он решил взять ответственность на себя и сам войти в комнату к шестой в столь поздний час. Довольно забавно было думать про ответственность, находясь в спальне у девушки, которая похрапывала лежа на спине. Бери дело и с ней что хочешь. Набив карманы и забрав сколько хватало рук матков и ниток всех цветов радуги, Оливейра остановился на мгновение, глядя на нее и пожал плечами, так, словно гора ответственности давила на него уже гораздо меньше. Восемнадцатому поджидавшему Оливейро в его комнате и занятому созерцанием тазов, громоздившихся на кровати, показалось, что Оливейра прихватил маловато, прикрыв свои зеленые, не по доброму красивые глаза. Он заявил, что для возведения настоящей линии обороны необходимо достать роллерманы и бум-пистоль. Идея насчёт роллерманов Оливейре понравилась, хотя он и не очень точно представлял, что это такое, а предложение насчёт бум-пистоля он отбросил сразу. 18 открыл свои зловеще прекрасные глаза и сказал, что бум-пистоль это совсем не то, что думает доктор. Он произнёс доктор таким тоном, что каждому сразу стало бы ясно, говорит он с издёвкой: "Но к или не согласен, что поделаешь. Он пойдёт и попробует раздобыть одни рельермана". Оливейра отпустил его в надежде, что тот больше не вернётся, ему хотелось остаться одному. В 2 часа Римарино должен сменить его, а до этого надо ещё кое-что продумать. Если Римарино не увидит его в коридоре, Он придёт за ним в комнату, а это не годится, разве что испытать на нём линию обороны. Однако от этой идеи пришлось отказаться, поскольку оборона была задумана в расчёте на совершенно определённое нападение, а Римарина войдёт к нему с иными намерениями. Теперь он всё больше испытывал страх, а как только становилось страшно, он поднимал руку и взглядывал на часы, и страх нарастал. Он начинал курить, рассматривая одну за другой оборонительные возможности комнаты и без десяти два отправился самолично будить Римарина. Он передал ему сводку дежурства, не сводка, а одно удовольствие. У больных первого этажа отмечались незначительные колебания в температурных листах. Одним надо было дать снотворное, другим преодолеть болезненные симптомы и справить естественные надобности. Словом, Римарина вынужден будет потрудиться над ними как следует. Между тем, как второй этаж, согласно той же самой сводке, спал спокойным сном, единственное, что было нужно, не беспокоить их до утра. Ремарино лишь осведомился вяло, освещены ли эти назначения высоким авторитетом доктора Авихеро, на что Ливейра лицемерно ответил односложным подобающим случаю утверждением. Вслед зачем они дружески расстались, и Ремарино, зевая, поднялся одним этажом выше. Аливейра дрожа двумя. Нет, он ни в коем случае не намерен прибегать к помощи бум-пистоля, почему, собственно, и согласился на роль Ирмана. В его распоряжении было короткое затишье, потому что 18-й пока не пришёл, и ему надо было наполнить водой тазы и плевательницы, расставить их на первой линии обороны чуть позади первой преграды из нити. окая ещё остававшейся в теории, однако уже хорошо продуманной, и проиграть все возможные варианты наступления, а в случае падения первой линии обороны проверить жизнеспособность второй. Заполняя тазы, он наполнил умывальник и погрузил в воду лицо и руки, а потом смочил шею и волосы. Он всё время курил, но ни одной сигареты не докуривал до половины, подходил к окну, выбрасывал окурок и закуривал новую. А куртки падали на клетки классиков, и Оливейро принаравливался так, чтобы сверкающие глазки хоть недолго горели в разных клеточках, это было забавно. Время от времени ему вдруг приходили в голову совершенно посторонние мысли, нелепые фразы, "Дона Нобес пацем", примечание, "Не спошли нам покой, латинь, конец примечания", а того, кто не поседа, пусть оставят без обеда. И тому подобное, или вдруг прорывались обрывки мысли и что-то среднее между понятиями и ощущениями, как, например, пытаться забаррикадироваться тут глупости с глупости и полная чушь. Не лучше ли попробовать другое? Не лучше ли напасть, а не обороняться? Самому штурмовать вместо того, чтобы дрожать тут и курить в ожидании момента, когда вернется восемнадцатый со своими ральерманами? Но это длилось недолго, не дольше сигареты. У него дрожали руки, и он знал, что ничего ему не остаётся, кроме как это. А потом вдруг выскакивало новое воспоминание, словно надежда. Кем-то сказанная фраза о том, что часы сна и яви пока ещё не слились воедино. Затем следовал смех, и он слышал его так, будто это был не его смех, но гримаса, которой кривилось его лицо, решительно свидетельствовала. До этого единство было слишком далеко, и ничто из явившегося во сне не имело никакой ценности на его и наоборот. Конечно, можно было самому напасть на тревелера. Нападение — лучшая оборона, но это означало вторгнуться в то, что он все больше и больше ощущал как черную массу. Вторгнуться на территорию, где люди спали, не ожидая никакого нападения среди ночи, да еще по причине... для выражения которой у этой черной массы нет даже слов. Оливейра ощущал это, но ему не хотелось выражать свое ощущение словами черной массы. Это ощущение само было как черная масса, но было таким по его вине, а не по вине той территории, где спал сейчас Тревеллер. А потому лучше было не употреблять негативных понятий вроде черной массы, а назвать это просто территорией, коль скоро все равно приходится излагать свое ощущение в словах. И так, территория начиналась как раз напротив его комнаты, минападать на территорию не рекомендовалось, поскольку причины нападения частью этой территории не могли быть поняты и даже уловлены интуитивно. Если же он забаррикадируется в своей комнате, а Тревеллер нападет на него, никто не сможет утверждать, будто Тревеллер не ведает, что творит, а объект нападения напротив будет в своих правах. ибо он, как положено, прибегнет к мерам предосторожности и к рыльманам, чем бы они ни оказались на деле эти последние. А пока можно было постоять у огня и покурить, изучая экспозицию тазов с водой и натянутых нитей, а заодно размышляя над единством, подвергающимся такому испытанию в этом конфликте с территорией, что начиналось сразу за его комнатой. Видно, всегда ему суждено испытывать страдания от того, что он не сумел найти определения для этого единства, которое иногда называл центром. Из-за неумения более точных очертаний для его описания использовал такие образы, как черный крик, как сообщество желаний, до чего далеко, а ну теперь это сообщество того рассветного утра, залитого красным вином. И даже как жизнь, достойная этого названия, поскольку тут он бросил сигарету, прицелившись в пятую клетку. Она складывалась достаточно несчастливо, чтобы можно было представить себе возможность достойной жизни после того, как столько разного рода недостойных поступков последовательно совершались один за другим. Ни что из этого не облекалось в мысля, а просто ощущалось в виде спазмы в желудке. Территория слишком глубокого или прерывистого дыхания, территория потеющих ладоней и того, как он закуривал сигарету за сигаретой, как вдруг начинало колоть в животе, безумно хотелось спить, и немой крик подступал к горлу чёрной массы. В этой игре всегда присутствовала какая-нибудь чёрная масса. Как хотелось спать и как страшно было заснуть. И не унималось беспокойство. То и дело вспоминался голубь, когда-то верно белый, и разноцветное трепье в глубине того, что возможно было переходом, и Сириус в верху над церковным куполом. Ну и хватит, че, ради бога хватит. И все-таки хорошо было чувствовать себя тут и только тут, несчитанно долго. не думая ни о чём, а просто быть тем существом, что находилось тут, и желудок которого словно схватило клещами. И это существо против территории, явь против сна. Но сказать явь против сна означало снова включиться в диалектику и ещё раз утвердиться в том, что нет никакой надежды на единство. И потому появление 18-го с рольерманами послужило великолепным предлогом, чтобы возобновить подготовку к обороне, что случилось почти точно в 20 минут четвёртого. В 18:00 прикрыл свои недобропрекрасные зелёные глаза и развязал полотенце, в котором принёс роллерманы. Он сказал, что успел наведаться к Римарину. У Римарина по горлу дела с 31-й, 7-ым и 45-ым, и ему некогда будет даже подумать о том, чтобы подняться на второй этаж. Похоже, больные возмущены и изо всех сил сопротивляются терапевтическим нововведениям, с которыми пришёл к ним Римарина. Так что потребуется довольно много времени, чтобы всучить назначенные им таблетки и вколоть все прописанные уколы. Как бы то ни было, Оливейра решил, что не следует терять больше времени и велел в 18:00 размещать Райлермана, как ему заблагорассудится, сам взялся проверять тазы с водой. Для чего ему пришлось выйти в коридор, перебарывая страх, потому что страшно было выходить из комнаты в фиолетовый полумрак. А потом он с закрытыми глазами вернулся в комнату, воображая себя тревеллером и ступал по полу, чуть развернув носки к наружу, как ступал тревеллер. На втором шаге, при том, что он всё знал, Оливейра всё-таки встал левым ботинком в плевательницу с водой, И вынимая ногу, подбросил плевательницу вверх, которая к счастью шлёпнулась на постель и не наделала шума. Восемнадцатый, который в это время ползал под столом, рассыпая роллерманы, вскочил на ноги и прикрыв свои зелёные и недоброй красоты глаза, посоветовал рассеять роллерманы между двумя линиями метазов. Пусть поскользнётся на доброе здоровье и будет ему сюрприз от холодной воды. Оливейра ничего не сказал. но позволил ему это сделать, и когда плевательница с водой была поставлена на своё место, принялся наматывать чёрную нитку на ручку двери. Потом протянул эту нитку к письменному столу и привязал её к спинке стула. Стул, поставив на две ножки, наклонил и прислонил к столу. Если дверь открывали, стул падал. 18-й вышел в коридор порепетировать, а Оливейра подержал стул, чтобы он не загрохотал. Ему уже начинало надоедать дружеское участие восемнадцатого, который то и дело прикрывал свои недобрые красоти глаза и всё хотел рассказать, как он попал в клинику. Правда, довольно было приложить палец к губам, как он престыженно замолчал и застывал минут на пять у стены, но всё равно Оливейра подарил ему непочатую пачку сигарет и сказал, чтобы он отправлялся спать, да не попадался на глаза Ремарина. Я останусь с вами, доктор, сказал восемнадцатый. Нет, ступай, я постараюсь обороняться как можно лучше. Вам не хватает бум-пистоля, я уже говорил. Набейте побольше гвоздиков, нитки лучше всего привязывать к гвоздикам. Так и сделаю, старик сказал Оливейра. Иди спи, спасибо тебе большое. Ладно, доктор, а вам желаю, чтобы всё получилось как надо. Чао, спокойной ночи. Обратите внимание на роллерманы, они не подведут. Пусть лежат, как лежат, увидите, что будет. Хорошо. А если всё-таки захотите бум-пистоль, только скажите, у 16-го есть. Спасибо, чао. В половине четвёртого Оливейра закончил натягивать нитки. 18-й унёс с собой все слова или во всяком случае эту затею, то и дело взглядывать друг на друга или тянуться за сигареты. Странно было почти в темноте, потому что настольную лампу он накрыл зелёным пуловером, который потихоньку оплавлялся на огне. Ходить точно паук из конца в конец, с нитями в руках, от кровати к двери, от умывальника к шкафу, за раз натягивая пять или шесть нитей, и изо всех сил стараясь не наступить на Рюрманы. В конце концов он оказался загнанным в угол между окном, письменным столом, стоящим справа у скошенной стены. и кроватью придвинутой к левой стене